Реноске Акутагава Рассказ о том, как отвалилась голова Читает Артём Мещеряков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 Выше человеческого роста гаулян, принимаемый бешено несущейся лошадью, ложился и вставал волнами. И справа, и слева стебли то трепетали косухая то хлестали его по мундиру, то размазывали льющиеся и шеи черную кровь. Но голова его не способна была осознавать все это в отдельности.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 и широко раскрытым ртом. Сквозь дыру в разрубленной посредине фуражки с красным кантом видна была наголо обритая голова. Хэ Р взмахнул шашкой и изо всех сил рубанул по фуражке. Однако шашка коснулась ни фуражки и ни головы противника под фуражкой. Она встретилась с взметнувшимся клинком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 но конь, разумеется, не обращал на них никакого внимания. Он мчался вскачь с клочьями пены на губах, не заботясь о том, что всадник едва держится на его спине. Поэтому, если бы позволила судьба, Хэ Эр, неумолочно стеная и жалуясь неба на свое несчастье, трясся бы в седле целый день, пока медно-красное солнце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 Присмотревшись, он понял, что это большой драконов фонарь, с каким ходит по улицам в ночь на 15 января. В длину он был, пожалуй, около 5-6 кэн. Бамбуковый остов был обтянут бумагой, ярко разрисованной синей и красной краской. По форме фонарь ничем не отличался от драконов, как их рисуют на картинках.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 И это случилось тогда, когда исчезли ножки. Из глубины души Эра поднялась ни разу до сих пор неиспытанная странная печаль. Над его головой безмолвно распростерлось огромное синее небо. Под этим небом, под легким веянием ветерка, люди вынуждены влачить свое жалкое существование. Как это грустно!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 И им, наверное, так же грустно, как и ему. Не будь он призраком, хорошо было бы друг друга утешить и хоть ненадолго забыть свою печаль. Но и это сейчас слишком поздно. На глазах Эра все время набегали слезы. Какой безобразной показалась ему его прежняя жизнь, когда он взглянул на нее глазами, полными слез. Об этом не нужно и говорить».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 В этом океане синевы там и сям что-то слегка сверкало. Должно быть звезды, которые видно и днем. Прежние призраки уже не заслоняли небо. Хэ Сяо Эр еще раз вздохнул и с дрожащими губами медленно закрыл глаза. Со времени заключения мира между Китаем и Японией прошел год.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 то почему то же самое не могло случиться из с Хэ Эром?» И так далее. «Что это значит?» – изумленно произнес инженер Ямакава, прочитав заметку. Майор Кимура, медленно выпуская струйки папиросного дыма, снисходительно улыбнулся. «Любопытная история. Такая вещь только в Китае и может случиться».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 как отвалилась она у Хэ эра Китайские газеты нужно читать именно так, и никак иначе. Для вас читал Мещеряков Артём. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик. Это очень поможет продвижению канала и мне лично. Всем вам добра и до новых встреч!